Ольга Голотвина. Ярмарка. Поворотной ночи. Хорошая выдалась ночь для ярмарки. Бросил в никуда самому себе стройный эльф в зелёном плаще. Полнолуние. Полнолуние, оно к торговой удачи Бойко, словно это к нему, обратились, откликнулся цыган в распахнутом овчинном полушубке, из-под которого алела кумачёвая рубаха. Слышь, на Строухи, Воронова купить не хочешь?» «Ай, какой жеребец! Хоть по земле скакать, хоть по облакам! Копытом озимю ударит небо громом отзовется!» Эльф покосился на случайного соседа по ярмарочной толпе. «Не хочу». «А ты купи, не пожалеешь! Только поторопись, не то другой жеребца заберет! Народу-то сколько! Со всех земель припожаловали!» И впрямь. Вокруг кричал, торговался, бронился, смеялся и пел... Пёстрый живой водоворот, как водится с незапамятных времён, в поворотную ночь, самую длинную ночь в году, сошлись на ярмарку люди и нелюди, звери и птицы, древние боги и призраки изо всех краёв, куда только может долететь мечта. Вокруг раскинулся огромный город из палаток, шатров, навесов. Отовсюду неслись вопли зазывал на разных языках. но все, кто встретился на ежегодной большой ярмарке, понимали друг друга. Разумеется, чудом. И светло было, точно в небе стояло солнце, а не луна. Тоже, конечно, чудом. Чудеса были на ярмарке в большом почёте. Здесь торговали волшебными вещами, обменивались заговорами и заклинаниями, наспор состязались в колдовском искусстве. Эльф был на ярмарке впервые. Стараясь сохранить невозмутимость и надменность, глядел он на разномастную толпу, дивясь про себя. Некоторые из покупателей были одеты очень легко. Должно быть, от отмороза их хранило чародейство. А вон вышагивает долговязый журавль в красных сапожках и с алым шарфом на шее. А вон несут на носилках огромную прозрачную бочку. В бочке болтыхается что-то бесформенное в путанице щупалец. «Интересно, его несут на продажу или оно само покупает?» А вон прошла в ватага бродячих актеров в пестрых нарядах, а вон эльф шарахнулся в сторону и спросил у цыгана. «Неужели кто-то пришел на ярмарку вместе со своим домом?» Ему ответил женский голос. «Что тебя удивляет, о сын неведомых земель?» Эльф обернулся. Цыгана рядом с ним уже не было. На его месте стояла огненная джинния, Розовое пламя облегало фигуру красавицы словно платье. «Неужели до твоих родных краёв не дошли слухи о бабе Еге?» — продолжила джинния. Эльф судорожно кивнул и уставился туда, где, браво выставив вперёд крыльцо, парадным шагом маршировала избушка на курьих ножках. «На крыльце...» Словно капитан на мостике корабля стояла Ега в алой кофте и пёстрой юбке, из-под которой выглядывали чёрные валенки. Ега размахивала помелом и зычно орала на прохожих. «Раступись, недотёпые! Шевелись! Дорогу дай! Эй, длинноухий, не видишь, что на тебя благородная дама прёт? А ну, живо разошёлся на все четыре стороны!» Не сразу до эльфа дошло, что баба-яга обращается к нему. Прыгнув в сторону, он хотел было крикнуть вслед наглой бродячей хижине что-то обидное, даже уперся руками в бока, чтобы выглядеть грозно. Но тут почуял неладное. Ладонь его нашарила обрезанные кожаные завязки. Кошелек, который еще недавно висел на поясе, исчез. А избушка продолжала своё победное шествие. Из маленького оконца восхищённо выглядывала девчушка лет четырнадцати, Васёна, ученица Иги Она впервые видела ярмарку «Поворотные ночи» и теперь её интересовало решительно всё. Девочке хотелось петь от восторга, но она боялась рассердить егу. Старуха и без того была не в духе, и девочка знала тому причину. К ярмарке яга приготовила бочку квашеных лягушек. Для колдовских дел, для зелий разных нужнейший товарец. Обычно яга их неплохо продавала поштучно, а что оставалось на дне бочки себе оставляла, в хозяйстве не пропадёт. Но в этом году Кощей пригласил старую колдунью на пир отпраздновать годовщину победы над чудищем заморским. Для победы то и яга в давние времена крепко постаралась. Спира вернулась с полной ступой гостинцев. Принялась, не протрезвев за работу, да и бухнула в бочку с лягушками. Вместо настоя болотной копытницы целый штоф зелена вина. Весь товар испортила. Кто ж такое купит, для зелени непригодное? Выворотить бы всю бочку в дальний овраг, да забыть про свою промашку. Но на старуху напала скупость — Она заявила, что тот, кто копеечку не бережёт, сам полушки не стоит. А потому возьмёт она негодный товар с собой и хоть сама прилавок разобьётся, а продаст полбочки. Сейчас Ега высматривала место, где приткнуть избушку. В ярмарочной тесноте это было делом непростым. На коньке крыши восседал огромный растрёпанный ворон. Он тоже покаркивал «Разойдись!» Но как-то вяло. Без души. Внимание его было всецело занято разложенными на прилавках товарами. Углядев на проплывающие мимо витрине изящное украшение обозначенные на ценнике как браслет гламурный розовое золото, ворон встрепенулся, слетел на плечо хозяйки и тихо, доверительно каркнул. «Красота!» Эга глянула туда, куда указывал острый клюв. «Ага!» оценила она вкус крылатого приятеля. «Но ты, Ворон Воронович, про это и думать забудь. Там Балдуин и Ерихонский торгуют. Серьёзный мужчина. Ты у него колечко потыришь, а он тебя превратит в розового фламинго. Ноги длинные, цвет приметный. Клюв такой, что ничего не ухватишь. Как ты тогда воровать будешь?» «Кошмар!» — ахнул потрясённый Ворон. Тем временем избушка нашла местечко, занятое аватагой лоточников. Без команды остановилась и угрожающе притопнула. Лоточники брызнули во все стороны, как воробьи от коршуна. Вега, перекинув через перила крыльца доску, принялась расставлять на этом импровизированном прилавке связки сушёных змей, жбанчики с солёными мухоморами и веники из трав, целебных и наоборот. Тем временем Ворон клювом приколачивал над окном лист бумаги, на котором было коряво написано «А ещё заклинаем, заговариваем». «Слышь, Ворон Воронович», — сказала ига — «ты всё равно не усидишь тут. Полетай, посмотри, где что без пригляду лежит и гвоздями не прибито, только подальше отсюда». «Бабушка», — из-за спины яги спросила Васёна, — «можно и мне пройтись, оглядеться? Я недалеко». Нельзя, у нас времени до рассвета, с первым лучом солнца конец ярмарки, а у нас квашеные лягушки не распроданы. Но время шло, а лягушки не желали продаваться. Да и с другими товарами дело двигалось ни шатка, ни валка. Скучная шла торговля, хоть и га старалась, надрывала голос. «Клубок путеводный, чистая козья шерсть цвета беж. Да где бурый? Разуй глаза, ты, Иван-дурак подслеповатый!» «Никакой он не бурый!» — запылился малость. «Зато шустрый, не угонишься, заведет и не выведет!» «Эй, красавица, и не проходи мимо! Знаю, что тебе надобно! Зелье приворотное для сокола ясного. Во, гляди!» Плесканешь ему в щи пару стаканов, дашь закусить квашеной лягушкой, что значит воняет. Зато потом он только тебя в свою больничную палату будет пускать. С ложечки будешь кормить добро молодца, на других не глянет. Кто врет? Я вру? Да как он на других-то взглянет, ежели с моего зелья дальше своего носа видеть не будет? А пусть разлучница вокруг него хоть весь белый день ходит. Он её даже в очки не разглядит. Верность? Да, с этим лучше всего будет. Не в жизнь твой свет ясный к чужой бабе ночевать не пойдёт. Ему и тебя-то ублажить не наскребётся силушек. Стой! Ты куда?» Ворон Воронович вернулся с патрульного облёта соседних лавок. Опустил на крыльцо небольшой мешок. Спорхнул на плечо своей госпожи, каркнул негромко деловито. «Продать поскорее». «Пока они хватились», — понимающе отозвалась Ега Ворон ответил неохотно. «Приметили уже». «Сильно шумели», — сочувственно спросила Ега Неожиданно ворон смутился. «Вроде обрадовались». «Вот как?» — процедила яга серьёзно. «Она много знала о волшебных предметах, от которых хозяева и рада бы избавиться, да не могут». И «Что там в мешке?» «Зеркало правды». «Ой, то самое!» Расцвела Ега, вроде даже помолодела. «Которой свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Оно да!» Глаза колдуньи затуманились романтической дымкой, а губы зашевелились, словно произнося незабвенные слова. «Яль на свете всех милее, всех румяней и белее». Но тут же старуха встряхнулась, словно ей за шиворот плеснули холодные воды из ковша. Она представила себе, что именно, скажет правдолюбивое зеркало в ответ на такой бесстыжий вопрос. «Нет, Ворон Воронович», — твёрдо сказала Ега. — «не надо бно оно нам. От правды сроду никакой пользы не было. Мне и моего зеркальца хватает. Пусть треснутое да мухами засиженное». «Зато в ответ не материться. Тут появился покупатель. Парнишка на вид чуть постарше васёны, да с муглой до с чёрными лохмами до плеч. Одет небогато, синие шаровары, без безрукавка на голое тело. Заговорил учтиво. «Почтенная госпожа, ты торгуешь зельями не так ли?» «Эга, словно помолодела. Даже морщины почти разгладились. Запела медово-сахарно-паточным голосом». «Ой, ты гой еси, добрый молодец, королевич чужеземный. Удачно привела тебе дорожка к моей избушке. Не могу тебя накормить, напоить, да в баньке попарить. Погреб с едой и баня в лесу остались. Но ежели что другое надобно, только скажи, яхонтовый ты наш. Вмиг все спроворим, бриллиантовый». Почему Ега величала гостю чужеземным, было понятно. В её-то краях такую одежку не носили даже бродяги. А вот почему именновала королевичем? Хм. Не иначе, как для красоты слуга. Госпожа, не для у тебя сон травы. Моя дорогая бабушка страдает бессонницей. Оттяна удивилась Ега. Первый раз слышу, чтобы оборот не была бессонница. Парень напрягся. «Почему ты решила, что я...» «Ах, а то я не вижу, что у тебя зрачки не круглые, а вроде кошачьих. Но ты не кот». Эга пригляделась к покупателю. «Змей, верно? на это дело не моё. Коль за товар платишь, так дела нет. Ходишь ты на двух ногах, на четырёх или на брюхе ползаешь. Кстати, не купишь ли квашеную лягушку?» «Лягушка мне не нужна». А вот за один единственный корешок сон травы я дам тебе вот это». Парнишка подбросил на ладони медную монету. Голос разом потерял сладость, стал ехидным. «У нас, говорят, на торгу два дурака. Один дёшево даёт, другой дорого просит. То ли ты у жонок сам дурак, то ли нас с Вороном Вороновичем дураками считаешь». Это за один раз единственный медяк мы тебе продадим корень сон травы. Тот самый корешок, что медведи лежит, ложась спать до весны. Хех. Да, много у нас и других сонных зелий. Дрёма, дурман белина, горит свет, седая оды, лень травушка. Но за одну монетку не стебелька от нас не получишь. Да я за медяк не продам и банный веник. Правильно. Поддержал хозяйку ворон. «Скупердяйничаешь, кобра!» Оба ждали, что покупатель прибавит цену. Торг есть торг. Но парнишка отозвался кротко. «О, благородная женщина и мудрая птица! У меня больше нет денег. Но могу обменять на сон траву. Вот это кольцо моей бедной бабушки, подарок покойного деда. Оно тонкое, но золотое. Это наше последнее достояние». Мне его жаль, но бабушка так мучается каждую ночь». Паренёк глядел ясно, доверчиво. Голос его был мягок и полон грусти. Матёрая мошенница яга нутром чувствовала подвох. Но золото есть золото, и сорвать сделку из-за подозрений было бы обидно. И тут его осенило. Она бросила быстрый взгляд на мешок у своих ног. «Конечно, от зеркала правды толку мало». Оно говорит только о том, кто отражается в стекле, но ведь это как спросить и что отразить». Старуха быстро вытащила из мешка круглое зеркало, вышла из-за прилавка, подхватила растерявшегося паренька под руку и вскинула перед собой зеркало так, чтобы в нём отразились, и она сама и покупатель заговорила она распев: «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи». «Что же это за лицо притащило мне кольцо? Я ль на свете всех мудрее, всех лукавее хитрее? Мне ль хвастаться умом, коль заплатит он кольцом?» И покосилась на покупателя. Зеркало откликнулось приятным женским голосом. «Я скажу тебе в ответ. Ты лукава, спору нет. Но коль примешь эту сделку...» За товар возьмёшь безделку. Больше хитростью не хвастай. Есть хитрец куда опасней. Это риши, медный змей. Жулик, вор или ходей. Парнишка дёрнулся было бежать, но у еги хватка была посильнее, чем у иного стражника. Да стой, дурень ползучий, ты куда? Тебе что, не нужна сон-трава? А вот мне деньги нужны, и твою бабушку мне жалко. Мается бедная, не может уснуть. И ведь я не спрашиваю, как зовут твою бабушку. Носит ли она усы и бороду, и чью сокровищницу охраняет. Ты, гадючье отродье, настоящую цену назови. Кстати, тебе точно не нужна квашная лягушка». Торг был яростным, но недолгим — От квашенной лягушки Риша отбился, за сон траву заплатил серебром. На прощание яга спросила его. — Слышь, медный змей, не мое, конечно, дело, но любопытственно мне. А что не так с кольцом? — Да все с ним в порядке, здесь, на ярмарке. Белозубо ухмыльнулся Риша. — А как кончится поворотная ночь, так кольцо и стает лунным светом. Когда покупатель растворился в ярмарочной суматохе, ворон Воронович одобрительно каркнул. «Круто! И зеркало правды к делу пристроило». Эга довольно улыбнулась, но уточнила. Э, «Всё-таки от зеркала надо избавиться. Правда, она завсегда невыгодная. Это зеркало, как я слыхала, нельзя ни разбить, ни потерять, ни подарить». только украсть или продать. Жлыча б ты, Ворон Воронович, тот браслет своровал, который гламурный из розового золота. И то меньше хлопот было бы. Ворон пригорюнился, сунул клюв под крыло. Яга вернулась в избушку, позвала. «Васёна, подмени-ка меня!» Никто не отозвался. Яга огляделась. На стене угольком из печи было выведено... Я на минутку, Ега всплеснула руками. Вот паршивка. Всё-таки убежала. Но и то сказать, чтоб девчонка побывала на ярмарке, а сидела всё время в запертие, тогда это не девчонка, а квашня ленивая. Но всё же надо поглядеть, куда её занесло. Старуха вытащила из сундука серебряное блюдечко с чеканным узором по краю, бросила на него мелкое яблоко-дечок. Не такое уж наливное, привяло, усохло среди зимы, но дело своё хорошо делает, привычно забармотала. «Ты катись, катись, яблочко, по серебряному блюдечку. Покажи ты мне, Васёну, ученицу мою нерадивую». Яблочко послушно покатилось по блюдечку, и тут началось что-то странное. Поверхность блюдца стала белой, словно оно до краёв наполнилось молоком, и по этой белизне поплыли извилистые чёрные полосы. Озадаченная колдунья снова и снова бросала яблоко на блюдце. Для пробы пожелала узреть царя Аникея и тут же увидела спальню, освещенную тусклой масляной лампадкой. От широкой кровати доносился двойной храп. Из-под пышного, как перина, одеяла торчала босая царёва нога и чья-то рыжая коса, Но едва яга снова потребовала показать ей Васёну, как блюдце снова побелело. Старуха встревожилась. Вышла на крыльцо, приказала ворону. «Э, слетай-ка, поищи эту негодницу. Сверху чай виднее, а ты глазастый». И вновь принялась во весь голос нахваливать свой товар. «Э, «Вот кому сапоги-скороходы, Сафьяновы, бегут не споткнуться, вокруг света обернуться». Так бегут, что море под собой не замечают. Дядя, убери серебро. Ты бы мне еще медь на прилавок высыпал. Где ты еще такой товар сыщешь? Я за него золотом беру, и никак иначе. Хм, что значит каблук не модный Что значит такие сейчас не носят? Да никто и не разглядит. Каблук у тебя или еж живой под пяткой. Так ты быстро мимо пронесешься. Но тот-то... «Давай свои денежки, дядя, а квашная лягушка тебе не нужна?» И торговля пошла живее, и денежки веселее зазвенели на прилавке, а только радости Ига не чувствовала. Не унималась тревога, где Васёна? Мало ли что с дитём малым на ярмарке может случиться. Всучив очередному покупателю свечу, при свете которой можно видеть призраков, яга ушла в избу, чаю заварить да успокоиться. Но успокоиться не получилось, и чаю выпить тоже, потому что в оконце влетел ворон Воронович с истошным воплем «Караул! Украли нашего ребёнка! Хотят сожрать!» Другая пожилая женщина на месте еги могла бы и в обморок упасть, услышав страшную новость, а колдунья встрепенулась, глаза сверкнули грозным волчьим блеском «Рассказывай!» Ворон Воронович доложил, что на дальнем краю ярмарки разбили лагерь оборотни. Твари подозрительные, к таким упорядочных людей доверия нет ни на грош. Костры жгут, греются. Ворон сам слышал, как четверо из них меж собой обсуждали дельцы, которые удалось удачно обстряпать. Заплатил им некий людоед, чтобы украли для него девчонку. Они и украли. Заказчику пока не передали. Пречут на чердаке заброшенного дома. Хм, в сказках людоедов, что мышей в хлебном амбаре. Хмыкнула яга. Не назвали заказчика? Нет. А, и чёрт с ним. Главное, Васёну оттуда вытащить. Погоди-ка, оборотни. Не замешан ли тут наш знакомец, медный змей? Разве что разведывал, усомнился ворон. Те четверо лисы. «Лисы! Коли впрямь они в украли! На воротник их пущу, кураедов блохастых! Да чтоб мне погроб жизни в распоследних феях горе мыкать, я же вру! Сейчас только возьму, что в дороге пригодится!» Эга шагнула к массивному сундуку, занимающему половину избы, откинула крышку и принялась со стервенением рыться в сундуке. На пол поочерёдно вылетели пара валенок... карты неведомого острова с крестиком посреди и снинашинской надписью «Трэжер Айланд», старая меховая безрукавка, гусли с одной струной, затрёпанная рукописная книга, изумрудное ожерелье, новёхонький лапать, лубочная картинка морской цари Садко, шапка-ушанка без завязок на ушах и бронзовый кувшин с горлышком, залитым воском». Наконец ега с победным воплем выхватила из горы барахла холщовую сумку, кинула туда клубочек и пучок травы, после чего свистнула в два пальца. Да так, что соловей-разбойник, услышав этакую трель, сгорел бы от стыда. Из-за печи с готовностью выпорхнула метла, зависла в воздухе. Баба Ега погладила её с нежностью, какой трудно было ожидать от свирепой людоедки. Метла была для колдуньи не только средством для полёта, но и давней боевой подругой. Осиновая рукоять была остро заточена, и про то ходили страшные слухи среди упырей чернолесья. Да и заморские вампиры об этом кое-что слыхали. А в прутья из колючего терновника хитрая старуха вплела серебряные нити, и ни один оборотень не хотел бы получить таким помелом по сусалам. Ига распахнула дверь и лихо вскочила на метлу. «Эй, изба! Слушай хозяйский приказ. Дверь запри, чужих не впускай. Да сама жди меня здесь, никуда не уходи. Я жели опять, как в прошлый раз, потащишься в ряды, где птицей торгуют на боевых петухов полюбоваться, я тебе ноги переломаю. Ладно, Ворон-Воронович, летим, покажешь дорогу». «Эти похитчики у меня узнают, где лихо, одноглазо и зимует!» Это снизу ярмарка оказалась безграничной. А сверху было видно — свет, как колпак, накрывает большой кусок земли. В центре всё сияло и сверкало, там стояли лавки, кружились карусели, звенела музыка и толпился разномастный народ — чем дальше от середины, тем больше сгущался сумрак, и не толпы гуляли, а скользили тени. То там, то тут горели костры. Вега смекнула, что здесь, пожалуй, устроились те, кто прибыл на ярмарку не продать или купить, а разжиться сомнительным способом. Счастливая метла словно танцевала под хозяйкой. Она уже пылью покрылась от безделья. Это сейчас яга оседлала её для скорости, а обычно брала в путь ступу. Ах, ступа летучие! великое изобретение русского ума. Пусть заморские ведьмочки, особо несерьёзные и субтильные, кувыркаются на мётлах, кокетливо помахивая в воздухе ножками. Русской колдуньи, женщине солидной и степенной, надо чувствовать что-то прочное и надёжное под, ну, скажем, под ногами. Впрочем, яга порой сбрасывала из себя солидность и степенность. И тогда могла так порезвиться в небесах, что у тех, кто глядел снизу на это воздушное безобразие, начинала кружиться голова. Свой последний триумф метла пережила как раз год назад, на прошлой ярмарке «Поворотной ночи». Тогда сошлись за беседой любители полётов из разных стран и времён. Толковали о коврах-самолётах, о гигантских ручных птицах, о аэропланах, а рыжий паренёк в мантии четырёхугольной шапочке рассказывал о своём дружке по имени Гарри Поттер, который, мол, несравненно летает на метле, и обернулся к Еге. «Бабушка, а в ваших землях слышали про фигуры высшего пилотажа?» Вместо ответа Ега призывно свистнула метле – оседлала её и пошла метаться чёрной молнией над головами восхищённых зрителей, выписывая самые невероятные петли, повороты, головоломно снижаясь к самой земле и даже пролетев два раза сквозь костёр. При этом она лихо вопила на всю ярмарку. «Эх, пикер, распике твою двойную бочку с штопором!» кубинской восьмёркой мы вашего Гарри Поттера, да лаптями кверху, тудыть-растудыть, да через вертикаль в петлю Нестерова. Как же тогда было счастливо метла! Следуя за вороном, метла мягко скользнула вниз на самой окраине — Поворотная ночь пестрела там кострами, а у костров грелся подозрительный народ самого разного вида. Прилично одетые господа сидели рядом с оборванцами. По рукам ходила большая глиняная бутыль, а разговор время от времени прерывался грубым хохотом. Один из таких костров горел у входа в полуразрушенный дом, дверь сорвана с петель, окна зияют чёрными провалами, крыша полуразобрана. Наверное, на дрова для костра. А сам дом в полутьме до того походил на гигантскую жабу, что Ига с тоской вспомнила про нераспроданную бочку квашеных лягушек. Это воспоминание мелькнуло и сразу исчезло, потому что до чуткого, как у совы слуха старой колдуньи, донёсся виск. Помело, заложив крутой вираж, бесшумно опустилась на крышу, рядом с большим проломом. Ворон сел рядом. Ига, стоя на четвереньках, заглянула в пролом. Во тьме колдунья видела по-звериному, разглядела в углу чердака мешок. Оттуда и несся пронзительный виск. «Чего она так надрывается?» — недовольно шепнула старуха ворону. «Да без передышки и голос не сорвала. Да если она теперь замолчит, то эти внизу встревожится и придут посмотреть, в чём тут дело». Ига бросила быстрый взгляд вниз на костёр у входа. «Четверо. С четверыми мы бы потягались, Ворон Воронович. Но они ж остальных на подмогу кликнут. Всю шайку бить кулаков не хватит». Ученица была рядом. Это успокоило Ягу настолько, что она добавила рассудительно. Э «Коле учиним буянство на всю ярмарку, то в следующую поворотную ночь нам сюда дорога будет закрыта. Керауль тут. Я слетаю, быстро обернусь. Принесу замену нашей Васёнке». «Ежели кто из лис на чердак полезет, бей клювом по глазам!» Вернулась яга и впрямь быстро. Через рукоять метлы был перекинут мешок, в котором трепыхалось что-то живое. «Свинью поймала», — шепотом объяснила колдунья ворону. «И наложила заклятие молчания. Сейчас сниму заклятие, пусть повизжит вместо васёной». Ловко, как молодая, Ега спрыгнула в пролом на чердаке, склонилась над мешком с пленницей, сказала, «Я тебя выручать пришла. Замолчи». Пленница тут же умолкла. Эга провела ладонью над вторым мешком. И тот откликнулся таким пронзительным визгом, что содрогнулись стены дома. Эга поспешно выпихнула мешок с пленницей на крышу, затем сама выбралась с чердака. Привычно вытащила из-за глинища чёрного валенка нож, одним взмахом распорола мешок, и охнула. Из мешка выбралась незнакомая девочка, помладшего сёны в измятом платьице, избившейся в комок красной шапочки, которая чудом держалась на русых волосах. «Ой!» — пискнула она. «Спасибо, бабушка, без вас бы меня волк съел!» Ига тихо зарычала. Она поняла главное, спасена не та девчонка, А подробности ягу не интересовали, как не интересовала и судьба незнакомки. «Летим отсюда!» — скомандовала она ворону Вороновичу. Протянула руку к метле и снова охнула. Змейная кожа, которой были связаны прутья, порвалась. Прутья рассыпались по крыше. Ворон огорчённо каркнул. «Худо дело!» — сказала ему старуха. «Кожа-то прочная была. Я метлу в порядке содержу». «Это чьё-то зловредное колдовство. Врагов-то у меня много. Ничего, сейчас починю метлу, а ты не теряй ни мгновения. Лети, узнай про Васёну!» Ворон молча сорвался с крыши и исчез в тёмном небе. Яга наскоро связала узлом змеиную кожу и принялась собирать прутья, разлетевшиеся по крыше. Незнакомая девчонка помогала ей и быстро, тихо, сбивчиво рассказывала, «Это волк уже пытался съесть нас с бабушкой. Мы спрятались, он не нашёл. Потом люди сочинили сказку, что он нас проглотил, и что лесорубы ему разрубили живот и нас спасли. Волк узнал, рассердился, поклялся в заправду съесть. Нанял оборотней». «Цыц!» — перебила её старуха. «Идут!» — девчонка разом замолчала. Как яга ухитрилась сквозь непрерывный визг свиньи и лепит девчушке услышать шаги на лестнице, — Это остаются тайной колдуньи. Но по лестнице действительно поднялись трое оборотней. Старуха в пролом наблюдала, как они встали у мешка. Один сказал громко, стараясь перекричать виск. «Всех уже замучила глотка лужоная. И не устанет ведь паршивка. А ну, заткнись!» И пнул мешок. тот же виск оборвался. Тонкий пронзительный голос заорал из мешка. «Жить надоел, уроды!» «Да вы хоть знаете, на кого пасть разеваете? Я вам не кто-нибудь, я вам ниф-ниф! Думаете, братаны меня не найдут? Они же вас на холодец пустят, на ветчину! Отбивных из вас понаделают!» «Вот это вылипли!» Встревоженно бормотнул один из оборотней и нагнулся над мешком. «Прошу простить, господин поросенок, недоразумение вышло. Я этому дурню-куцему уши оборву по самые плечи. Сейчас развяжу, сейчас не извольте гневаться!» «Да что ж куцы таких узлов-то навертел? Готово. Вылезайте, господин Ниф-Ниф. Пойдемте, провожу вас, чтобы кто-то по незнанию не пристал». «Ты чего это хвостом развелелся?» Начал было второй оборотень, но третий двинул его локтем в бок и прошипел. «Молчи, дурак!» Шаги оборотня и стук поросячьих копытец затихли на лестнице. Двое оставшихся глядели вслед – Наконец послышалось тихое, недоуменное «Нет, куцы понятно, сглупил. Вместо красной шапки поймал поросенка. Но раз уж поймал, так чего б нам поросятиной не полакомиться?» «Угу, полакомиться. Потом зубов бы не досчитались. Это ж известная семейка братаны-кабаны. Они до того лихие волков в котле варят, а ихний старший наф-наф. Живёт в неприступной крепости. Пошли лучше настучим куцему по башке, раз он такой болван. Ну, пошли, если так. Баба-яга ухмыльнулась вслед оборотням, проворно связала змеиной кожей прутья, бросила взгляд на девчонку. Эх, ладно, так и быть. Садись позади меня и держись крепче. Метла хоть и с трудом, но подняла обеих и унесла из опасного места. Старуха высадила спасённую девчонку позади большого ярмарочного балагана. На попытке поблагодарить отмахнулась. «Ой, уйди, не зли меня ещё больше!» Понятливая малышка тут же исчезла в толпе. Яга ей вслед и не глянула, так захватила её новая мысль. «Да что ж я сразу не смекнула! Ой, верно, люди про таких говорят. Век прожила ума не нажил. Совсем голова прохудилась». «Клубочек-то волшебный при мне!» «Ты катись, катись, клубочек, приведи меня к васёнушке нашей!» Скороговоркой воскликнула старуха и бросила клубок на наземь. Клубок заметался под ногами у прохожих, словно потерянный щенок. Сунулся направо, налево, подпрыгнул на месте, вернулся к хозяйке, виновато приткнулся к ноге и замер. «Не знаешь дороги?» Страшным шёпотом спросила старуха. «Эй, еще волшебная вещь! мешки тобой будешь топать, нитка ты -то бестолковая!» Подняла клубочек, сунула в суму. А перед глазами стояло воспоминание. Серебряное блюдечко, белым-бело, словно молоком полно. А по тому молоку черные полосы бегут, извиваются. «Да что же это деется? Или Васенки в живых уже нет? Ой, да что я, дура старая, выдумала?» Была бы она мертва, клубочек бы к могиле привёл. А тут что-то непонятное. С неба камнем упал ворон. Сел на плечо Еге, потерял равновесие, взмахнул крыльями, вцепился когтями в кожу сквозь алую кофту. Ега даже не поморщилась. «Узнал, говори». «Ты что ей в осеннее равноденствие подарила? На праздник урожая». Вместо ответа тревожно каркнул Ворон Воронович. «Гребень!» — сразу ответила баба Яга. Старухе не пришлось долго припоминать. Подарками она ученицу не баловала, но этой осенью девчушка так хорошо освоила заклинание отвода глаз, что привела избушку вместе с Ягой на праздник в большое село, и никто из веселящихся крестьян не заметил незваных гостей. Тогда колдунья, расщедрившись, и подарила Васёне волшебный гребень. «Если придётся уходить от погони, надо тот гребень бросить через плечо, и встанет позади непроходимая чаще, заплутает в ней погоня». «Вот, за гребень её и загребли», — мрачно сообщил ворон Воронович. «Рассказывай на ходу, чтобы времени не терять. Куда мне сейчас идти?» «Направо», — буркнул ворон. И поведал, время от времени отвлекаясь на указание дороги, «Странную историю. Оказывается, прибыл на ярмарку властитель малых бугров. Это королевство так прозывается», — уточнила баба-яга. «Верно». Оказалось, случайно этот малобугорский король увидел среди прилавков юную красавицу и с первого взгляда влюбился. Нисходя с места прямо у прилавков, предложил ей руку и корону и получил согласие. Ворон как раз подслушал разговор короля с придворными. Те дипломатично убеждали государя, мол, «Ваше Величество, что соседи скажут? Невеста простого рода, да и приданного никакого, урон для репутации малых бугров». Но король уперся, мол, у «собой, хороша, высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Опять-таки колдовству обучено, что для королевы дело полезное». А что до богатства, так волшебный гребень, который невеста жениху подарила, уже сам по себе неплохое приданное, и погладил гад бархатный кошель у себя на поясе. За разговорами вышли на небольшую площадь, на которой был разбит королевский шатер со знаменами и гербами малых бугров. Вокруг шатра стояла охрана с саблями и арбалетами. Ворон уточнил, что король наверняка в шатре, А вот где Васёна, этого он не выяснил. Спрятавшись в переулке, спасательная команда принялась мрачно совещаться. Ворон Воронович предложил выманить короля из шатра, пленить и вытряхнуть из него все сведения о Васёне. При этом выманивание и пленение он предложил бабе Еге провести самой, а допрос с пытками пообещал взять на себя. Но Ега возразила. «Коли я на грабли наступлю, так потом на этом месте плясать не буду, особливо с завязанными глазами. А ежели та невеста не наша, Васёна? Наша хоть и бела, хоть и мама взяла, но не так уж и высока». «Что ж делать? Приказывай». «Невесты тут нет, а гребень здесь, в шатре. Мне б на него взглянуть. Васёнкину-то вещь я помню до последней царапинки». «Сумеешь украсть, Ворон Воронович!» «Арбалеты!» — сухо напомнил мудрый птах. «Трус!» — вздохнула старуха. «Трус!» — легко согласился Ворон. Он не давал управлять собой таким простеньким способом. «Ой, себя-то в лесу я любую мышь или белку послала бы добыть гребень!» — вздохнула яга. «Ни от кого бы мне не было отказу!» Не от зверей рыскучих, не от птиц летучих, не от гадов ползучих. При последних словах её взгляд прояснился. Колдунья вновь достала клубок из сумы и решительным движением кинула его на землю. «Ты катись, катись клубочек, приведи меня к крыше медному змею, где бы он не бродил". Клубок с готовностью, целеустремлённо покатился, указывая ей дорогу. Казалось, ему хочется оправдаться перед хозяйкой за недавнюю оплошку. Риши-медный змеи нигде не бродил. Он сидел возле большого фургона с полотняным верхом, прислонясь к колесу, и мрачно глядел на угли догорающего костра. Обернулся к подошедшей еге, спросил без удивления, неприязненно. «И что ещё от меня угодно, почтенные госпоже Не хочет ли она снова предложить мне квашеную лягушку?» Носу парнишки был разбит, заметно распух. «Ох, надо думать, потому он и злится. Должно быть, на краже поймали и побили», — прикинула баба ига, а вслух сказала. «Да какая лягушка? Распродалась я. Всё, что привезла, с рук сбыла. Это плохой товар на прилавке лежит». Она ж сам с прилавка бежит. Теперь домой собираюсь. Вот, на прощание подарок тебе, паренёк, хочу сделать. — Не верю я в подарки. На свете не бывает ничего бесплатного, — сердито сказал Риша и отвернулся. Рига молча ждала, не уходила. И оказалась права. Любопытство взяло своё. Риша небрежно бросил, не оборачиваясь. — А что за подарок-то? «А ценный, мы с Вороном Вороновичем щедрые, не льем слезы с каждым медиком, прощаясь. Помним, что щедрому Бог дает, а у скупого черт таскает. Подарим тебе стебель «Разрыв травы».» Тут уж Риша обернулся. «И что это за трава?» «Надо же, нынче молодежь погляди добрось да брось!» всплеснул руками Ига. «А еще называют себя ворами!» «Разрыв траву не знать? Да с кем я и разговариваю-то! Небось, по мелочам работаешь!» «Гроши по карманам ты, поддержал наглый ворон, усевшись на колесо фургона. Риша заметно обиделся, но и заинтересовался тоже. «Старые люди — умные люди», — сказал он сдержанно. «Поведай мне о разрыв траве». «Лучше раз показать, чем десять раз сказать». «Нет ли у тебя под рукой любого замка?» Парнишка молча встал, скрылся в фургоне и быстро вернулся с ржавым амбарным замком в руке. Колдунья бережно достала из сумы сухую твёрдую травинку с высохшим крестообразным листиком, легко коснулась стебельком замка, и тот со страшной беззвучностью рассыпался на мелкие осколки. «Вот, и любой замок так...» и дверь железную на кусочки разломает. А если захочешь напакостить кузнецу, в кузницу подложи этот стебелёк, там работа встанет. Не дружит эта травка с железом». Ворон спорхнул вниз и на всякий случай зорко присматривал за Ришей, готовясь долбануть его тяжёлым клювом, если воришка попытается вырвать у старухи из рук ценную травинку. «Добывать разрыв траву — дело опасное», продолжала Ига. Места знать надо, а места нехорошие. Вот я, например, в канун Иванова дня поздним вечером на заброшенном кладбище траву косила. Кошу, а сзади меня голоса окликают. Только я не дура, чтобы оборачиваться, а тут нашла коса на стебелёк и пополам сломалась. Так я на этом месте всю срезанную траву собрала да вручей бросила». Все стебельки по течению поплыли, а этот против течения. Я его хвать, тут-то всё и началось. Сторожат разрыв траву черти, и каждого, кто её возьмёт, норовят жизни лишить». «Дурни, рогатые!» — каркнул ворон пренебрежительно. «Сторожак косрылый!» «Ага!» — ухмыльнулась старуха. Я им не знахарка деревенская и не добрый молодец безголовый. Эх, вспомнить приятно, какую я им трёпку задала!» Риша не сводил взгляда с травинки. «Мир полон чудес», — сказал он тихо. Хм, «И ещё каких!» — поддакнула яга. «И даже чары разрыв траве нипочём. Она любой замок порвёт, хоть бы и заколдованный». «А ещё у неё есть одно свойство. В наших краях воры так делают. Разрезают себе палец, в разрез вкладывают стебелёк и заживляют разрез. После этого они одним касанием пальца срывают любой замок. Но ежели таким пальцем человека коснуться, помрёт от разрыва сердца. Вот оно как!» «Это мне не нужно», — так же тихо сказал Риши. «Пусть убивают войны а я не занимаюсь чужим ремеслом. Но остальное...» Он встрепенулся, глянул прямо в глаза Иге с дерзким вызовом, с насмешкой. «И ты хочешь подарить мне такую ценность, благородная женщина? Не обманывают ли меня мои уши?» «Ясное дело подарить», — благодушно откликнулась Ига. «Разберу за него не деньги, а всего-навсего услугу», — -а, а усмехнулся Риши. «Услугу?» Наконец-то всё ясно, а то подарок, подарок. Мне за всю мою жизнь никто ни одного подарка не сделал. «Ох, касатик, я же не какая-нибудь фея безмозглая, чтобы добрые дела за бесплатно творить. Задарма я только гадости делаю от широкой своей души. А добрые дела...» «Вот была бы потеха, если бы я цветочки выращивать начала, да прохожим проезжим раздавала за спасибо. Ой, или чтобы вышивала скатерть-самобранку, да на городской площади развернула для всех, кто к ней присесть пожелает». Ворон-воронович затрясся от беззвучного хохота, представив себе эту картину. «Это я уже понял», — вздохнул Риши. «Что я должен сделать?» Ты у нас всюду вхож, как медный грош. Надо б на заползти в один королевский шатёр. Я покажу дорогу. И добыть с пояса короля бархатный кошель. Сам кошель не развязывай, там колдовская вещица. С нею надо на обращаться с опаской, умеючи. — Всего-навсего, о мудрая женщина, — прищурился Риши. — Эшь что, где человеку одна дорога, Там змеи 10. Но я же понимаю, если страшно, лучше не берись, толку не будет, мирно откликнулась Ега. Я другого вора сыщу здесь, на ярмарке. Было бы болото, а черти будут. А ты сиди здесь, у колеса, сиди. Не зря люди говорят: трусливый пёс дичи не возьмёт. «Лёжа на печи цел будешь, да удачи не увидишь». Реша улыбнулся странной улыбкой, гордой, злой. Вытянулся, поднял руки над головой, закачался на месте. И вот уже перед колдуней стоит на хвосте змей, чешуя отливает медным блеском. «Вот ты славно!» — кивнула яга. «Пойдём, Ворон Воронович». Покажем, молодцу, дорогу. От королевского шатра доносились крики и грохот. Там обнаружили пропажу. Баба-яга и ворон прислушивались к переполоху, устроившись неподалеку, на соседней площади среди палаток какого-то кочевого пустынного племени, в полном составе прибывшего на ярмарку. Кочевники не обращали внимания на случайных гостей. В их далёких землях не принято было приставать к путникам с расспросами. Зашли себе и зашли, пусть посидят у костра. Риши Медного Змея не было с Егой. Он только что отдал ей добычу, забрал стебель разрыв травы и ушёл. Но перед этим сказал сухо с вызовом. «Но знай, о почтенная женщина, я ещё приду к тебе в Чернолесье». В другое время ига призадумалась бы, откуда воришка знает, что она из Чернолесья. Сама-то она не говорила покупателям, откуда товар, да и ворон помалкивал. И зачем он собрался в Чернолесье? Что он там забыл? Но сейчас не до того было. Яга отправила загадку в дальний уголок памяти, отогнала любопытного верблюда, который над её плечом потянулся было к кошелю, и занялась трофеем. Провела рукой над кошелём. Не опасно ли открывать? Осторожно распутала бархатные завязки. Заглянула внутрь. «Эх, Ворон Воронович, ошиблись мы. Не тот гребень. Этот серебряный, а мой был деревянный, резной, из клена». Колдунья тронула гребень кончиками пальцев. «И сила в нём другая. Ежели этот гребень воткнуть в волосы девицы, заснёт она мёртвым сном, а вынуть проснётся». Ой. «Ладно, ошиблись так ошиблись. Некогда нам рассиживаться, надо васёну искать. Лети, птица!» Ворон кивнул и под равнодушными взглядами пустынных кочевников взмыл в небо, а учтиво поклонившись хозяевам стоянки, пошла прочь, неся в руке метлу. Но далеко старуха не ушла. Едва она свернула в безлюдный проулок за задние стены торгового ряда, как рядом захлопала крыльями сорока. Ударилась озимь, обернулась красной девицей. Высокая, статная, волосы чёрные, очи яростно сверкают. Сказала незнакомка гневно. «Не у тебя ли гребень мой? Верни его сейчас же, старая!» Тут девица осеклась, пристально вгляделась в лицо иги и закончила тоном ниже. «Старая колдунья!» Несколько мгновений обе женщины мерились взглядами. Каждая прощупывала силу противницы. Наконец красавица сказала почти спокойно, очень твёрдо и решительно: "Не знаю, кто ты, откуда взялась, но сила в тебе страшная, огромная. И всё-таки я за свой гребень буду драться насмерть. Это моё единственное приданое. Гребень да кое-какие колдовские способности. Если же них разочаруются в моей волшебной силе, не стану я королевой, а потому быть в битве". Ега ответила ласково: В другое время и в другом месте я бы тебе, стерва румяная, косоньки бы повыдирала. Что ко мне в руки попало, то пропало. Но сейчас у меня дело поважнее твоего гребешка с его слабеньким заклятием. И шум мне поднимать неохота, а потому забирай свою вещицу и катись в свои малые бугры. Красавица явно тоже не хотела из драки. Она поймала на лету брошенные егой кошель и сделала быстрый книксон Старуха не удержалась от подколки. «Да, мужу, не забудь рассказать, как с дюжиной колдунов билась за гребень, а то как бы не разлюбил он тебя». «Это вряд ли, я же прекрасней всех на свете. Просто, как о чём-то насквозь понятном, — сказала незнакомка. Но колдуню мой король будет ещё и уважать». «Я, кажется, знаю, кто из вас двоих вскоре станет править малыми буграми», — ухмыльнулась яга. Её позабавила такая крепкая вера девицы в свою красоту. «Так и будет», — кивнула королевская невеста. «Я нарочно вызнала. Там даже свекрови нет. Никакая вдовствующая королева не будет учить меня жить. Правда, пачерица имеется. Зовут Белоснежкой. Ну да, с девчонкой я управлюсь». Она заглянула в кошель, там ли гребень, и, возясь с завязками, сказала тоном матерой сплетницы. «Сегодня ночь внезапных свадеб. Знаменитый герцог Синяя Борода, ты слыхала о таком? Тоже нашел сегодня очередную жену. Говорят, на этот раз совсем зеленая девчушка. И пятнадцати нет». Как незнакомка обернулась сорока, и как улетела, того яга толком не рассмотрела. Стояла оглушенная словами молодой колдуньи, Совсем зелёная девчушка, ей пятнадцати нет. Герцог, синяя борода. Слыхала ига про этого чужеземного герцога. Знала, что он с жёнами делает. — Синяя борода, — выдохнула колдунья тихо и грозно. — Да я ж эту бороду в три узла. Клубочек, вперёд! И этот герцог у нас забудет, зачем люди женятся, — подхватила метлу и... Охнула от досады, змеиная кожа опять лопнула, прутья разлетелись по земле. Да, это козни кого-то из врагов. Метлу свою яга держала в любви и холи, и та ещё никогда не подводила. А сегодня... Друзей не бросают в беде, даже если они деревянные. Яга с молодым проворством собрала терновые прутья, не замечая, что они колют пальцы. Сунула пучок за пояс юбки, подхватила заострённую рукоять, словно копье. и побежала за клубочком, который даже подпрыгивал на месте от нетерпения. Редкие прохожие в ужасе шарахались прочь с её пути. Яганья ковыляла, не семенила по старушечьи, бежала легко. На ходу мысленно бросила ворону призыв «Лети ко мне». Но чутьём матёрая колдунья понимала, опаздывает, не успевает. На бегу она забормотала. В чёрном озере чёрный омут, в чёрном омуте чёрный камень лежит. Глядят с неба звёзды частые, видят озеро, да камня им не видать. Вы отхлыньте воды чёрные, обнажите омут глубокий, покажите чёрный камень ясным звёздам. Как ясны звёзды с неба чёрный камень видят, так бы и мне, Егея Велесовой дочери, врага моего видеть. Будь он хоть за синими морями, хоть за высокими горами, хоть во сырой земле... Заклятие это было не из тех, какие можно произносить по пустякам. Оно действовало лишь тогда, когда колдун был полон лютой ненависти к тому, кого хочет увидеть. И много чародейной силы забирал этот заговор. Но сейчас Яга Велесовна не жалела сил и не думала о том, чем придётся платить. Зрение раздвоилось. Яга видела тёмный малолюдный проулок меж прилавков, за которыми продавцы уже начали собирать свой товар. Утро скоро. Но видела она и мужчину, который стоял у открытой дверцы дорогой чёрно-золотой кареты, запряжённой четвёркой вороных. На мужчине был светло-фиолетовый камзол. На груди, словно водопад, струилась чёрная с синим отливом борода. Из-под надвинутой на лоб широкополой шляпы прямо на игу взглянули умные, жёсткие чёрные глаза. Эга задохнулась от желания выдрать их собственными пальцами, Спутница герцога стояла к Еге спиной и была закутана в коричневый плащ с капюшоном. Но ростом... Да! Васёна! Герцог подал спутнице руку, помог ей усесться в карету, бросил пару слов кучеру, сидевшему на козлах. Ега не слышала ни слова. Сел в карету сам. Подбежавший слуга захлопнул дверцу. Кучер стегнул лошадей. Карета тронулась, покатила всё быстрее и быстрее. В какой-то неуловимый момент колёса оторвались от земли. Кони твёрдо, как по невидимой другим дороге, несли карету всё выше и выше в небеса. У старухи зарябило в глазах. Вспышками менялись перед взором то прилавки и лица прохожих, то тёмные облака на светлеющем небе, то вершины огромных елей, над которыми летела карета, то сова с огромными глазами». то какие-то лица, непонятно откуда всплывшие, нечеловеческие, искажённые, исковерканные. Обычный человек вряд ли справился с последствиями заклятия наверняка сошёл бы с ума, но и Гавелесовна только замедлила бег, а потом и совсем остановилась, тяжело дыша и стараясь восстановить привычное зрение. Ей это удалось. И колдунья обернулась к подлетающему ворону Вороновичу. «Приказывай!» Дисциплинированно каркнула мудрая птица, опускаясь хозяйки на плечо. «Украли нашу васёнушку», — глухо сказала старуха. «Умакнул её распроклятый герцог синяя борода, чтоб ему повеситься на горькое сине на самой вершине. Увёз в сказку свою страшную, в замок свой жуткий, на смерть лютую. попала наше зёрнышко поджёрнов». Ворон тихо, подавленно каркнул. «Но это он...» «Промашку дал», — Ига вскинула голову. «Додумал все у меня в избушке невесту искать. Так-то я в чужие сказки не суюсь, но и в моей хозяйничать никому не дам. С этого леща давно пора чешую поскрести. Мало ему тамошних девиц, моя ученица понадобилась. Выпотрошу под лица, соломой набью огороде пугалом поставлю. Управимся». согласно каркнул Ворон. Теперь я повыдёргиваем». Да, когда ему было невыгодно драться, он готов был признать себя трусом и держаться в стороне от потасовки. Но если доходило до серьёзного дела, Ворон Воронович показывал свою истинную сущность. Матёрый боец, опасная железноклювая птица, способная заклевать орла. Васёна всегда хорошо относилась к птице, норовила угостить вкусным кусочком, разговаривала приветливо да уважительно, а ворон умел помнить добро. Эга окончательно справилась с головокружением и теперь говорила чётко, взвешенно. «За свою ученицу, что похитил герцог Синяя Борода, объявляю ему, Татю, войну «Вдвоём?» — Вдвоем? спросил ворон. Не из робости засомневался, а деловито уточнил. Ига поняла его правильно. Усмехнулась. Не глазами, только ртом. «Хм, не много, что двое, а много, что на одного. Но ну, ты прав, сокол ты мой, кречет ясный. Коль затянешь песню, так ищи подголосков. Как думаешь, Ворон Воронович, кого нам союзники звать? Жаль, зима сейчас». Гуси-лебеди в заморские края подались. Кощей вряд ли с нами пойдёт. Хотя, я ежели засиделся он в своём чёрном замке и по боевым подвигам соскучился. — Горыныч? — с сомнением припомнил ворон. — Но, пожалуй, можно и Горыныча с собой прихватить, ежели припугнуть его как следует. — Чем припугнуть? — Чтоб я не нашла чем. Коль надо собаку ударить, так сыщится и палка. А соловей разбойник? Свистун-то этот. Но если посулить ему богатую добычу, ещё может позвать тех добрых молодцев, которым я помогла когда-то проверить, как они старую хлеб-соль помнят. Вот с ними бы хорошо вместе на войну идти. Они завсегда уверены, что ежели бить налево-направо со всей дури... то царится вокруг добро и счастье. лих одноглазы даже звать не буду. От него вреда больше, чем помощи. Ладно, ворон-птица, первым делом вернёмся к избушке. Там ступа осталась. Метла-то у меня, сам видишь, сейчас годна только для ближнего боя. До избушки бабы Яга и Ворен добрались быстро. Старухе не пришлось проталкиваться сквозь толпу. Поворотная ночь близилась к концу. Те, кто прибыл за покупками, уже расходились по своим мирам, а торговцы собирали нераспроданный товар и наскоро подсчитывали выручку. Яга повернула было от крыльца к сарайчику, что прилепился сбоку к стене избушки. Там хранились ступы и пест. Но вдруг старая колдунья остановилась, по поволчи принюхалась. хрипло шепнула ворону, «Человечьим духом пахнет». Бесшумно, не скрипнув ступеньками, баба яга поднялась на крыльцо, пересекла сень распахнула дверь и увидела Васёну, ухватом вынимающую из печи чугунок с кашей. «Где ты была?» — очень спокойно спросила яга, входя. Ворон Воронович влетел следом за хозяйкой, сел на печь, нахохлился. Не любил он семейных сцен, «Немного на карусели покаталась», — так же спокойно сказала Васёна. «Вернулась, а вас нет. Я кашу вчерашнюю разогрела. Чей захотите поесть перед обратной дорогой?» И поставила чугунок на стол. Ига шагнула к Васёне. Избушка поспешно закрыла обе двери, которые хозяйка оставила распахнутыми. «Странные дела творятся», — сказала Ига. «Блюдце тебя не показывает, клубочек к тебе не бежит». Тут Васёна от радости забыла на мгновение обо всём на свете. «Получилось, да? Ох, получилось!» Запрыгала было забила в ладошки, но замерла, увидев взгляд Иги. «Так это твоя работа», — негромко прозвучала в избе. И от этих простых слов ворон слетел с печи и забился под лавку, а на чердаке пауки попрятались в щели. Незаботливая наставница склонилась сейчас над перепуганной девчушкой. Древняя колдунья-людоедка, страж границы между явью и Навью, и единственная подруга Мораны смерти. И глаза колдуньи полны были ледяной мглой. Но Васёна научилась у Бабы-Яги не только заговором. Запомнила она и другое. «Трусить можно, когда ты в безопасности», А если близка гибель, держись, не позволяй ногам подгибаться, языку заплетаться, а голове думать только о бегстве». Несмотря на накативший лютый страх, Васёна заговорила ровно, уверенно. «Ты учила меня заклятию, чтобы глаза отводить. Оно на людей хорошо действует. Вот я и подумала, а с блюдечком и с клубочком это так получится? Заставить их меня не видеть. Глаз-то у них нету». Яга хранила страшное молчание. Она слушала храбрые оправдание ученицы и сама не знала, что через несколько мгновений сделает с девчонкой. «И я не хотела, чтобы ты меня быстро домой загнала», честно закончила Васенка. И тут Яга Велесовна произнесла слова, которых за всю ее долгую жизнь никто от нее не слыхал, да и вряд ли когда-нибудь услышит. «Если бы у меня, как у людей, было сердце, оно бы этой ночью разорвалось!» Сказала и отошла. Села на лавку, застыла статуей, ледяной взгляд в стену уставила. Васёна встрепенулась, поняла, почувствовала сердечком, что натворила. Кинулась к старухе, упала рядом со скамьёй на колени, уткнулась лицом в холодное сукно бабкиной юбки. «Бабушка, прости ты меня, глупый, я ж плохого не хотела!» Не шевельнулась ега, взгляд от стены не отвела, даже вроде и не дышала. «Бабушка!» — зарыдала в голос Васёна. Ей казалось, что бабушка уходит куда-то по узкой тропе в туман, и надо докричаться, остановить. «Бабушка, родимая, я больше никогда, никогда!» Докричалась. Сухие сильные пальцы старухи крепко и точно ухватили девчушку за ухо. «Погоди, паршивка! Вот дай только вернуться в Чернолесье!» Васёна счастливо взвизгнула. «Пусть бабушка посердится, пусть её накажет, лишь бы всё стало как прежде». «Ладно», — вздохнула яга, выпустив ухо ученицы. «Где там твоя каша? До рассвета ещё много чего надо сделать». Из-под прилавка вылез ворон, каркнул сочувственно. «Угораздило тебя». Ой, «Так мы ж недолго», — ляпнула радостная Васёнка и тут же прикусила язык. Но поздно, поздно. Баба-яга, забыв про кашу, круто развернулась к ученице. «Мы? Что ещё за мы? Эну, негодница, говори всё как есть!» — рявкнула старуха голосом матёрого дьяка-дознавателя из разбойного приказа. «С кем тебя по ярмарке носила?» «Я... Мы... Да ты же его видела, этого парнишку. Его зовут Риши. Он у тебя сон траву покупал». «Медный змей!» — охнула Ига. Ворон только клюв разинул. «Когда ты с ним торговалась, я выглянула на крыльцо. Риши меня заметил и подмигнул...» И закончила Васёна насквозь фальшиво. «А я вышла, чтобы ему квашную лягушку предложить». «А потом...» Всё грознее вопрошала яга. «А потом он меня позвал на карусели кататься. Там деревянные лошадки на цепях, музыка играет, скоморохи пляжут и поют. Весело было». «А потом...» «А потом он целоваться полез», — несчастным голосом сообщила Васёна. «А э, ты...» «А я его кулаком по носу стукнул и домой ушла». «Так это ты ему нос разбила?» — уточнил довольный ворон. «Я!» — вздохнула девочка. Яга невольно оттаяла. та он сидел, такой разнесчастный, и по делам про хвосту. Стало быть, это ты ему рассказала, что мы из Чернолесья прибыли?» «Да разве ж это тайна? Вон Ириша мне сказал, что он из Индии». «Индия!» — свела брови ига припоминая. «Это где ж такая?» «Не счесть алмазов!» каменных пещерах», процитировал эрудированный ворон. «Не жемчужин в море, полудённом далёкой Индии чудес». «Неужто правда?» — удивилась яга. «А поэтому оборванцу и не скажешь. А, а ещё, я старая припоминаю, сказывали мне, что в той Индии все как один поют и пляшут. И не то, что по праздникам или спьяну, а просто так, по делу и без дела». «При мне Риша не плясал», — возмутилась Васёна. «И при мне не пел», — кивнула ига «Только посулил, что ещё заявится к нам в Чернолесье». «Ой», — пискнула Васёна и зарделась, словно мака в цвет. «Прямо так и сказал бабушка, что придёт?» «Да пускай приходит», — щедро позволила яга. «А я уж постараюсь, чтобы ему у нас в Чёрном лесу скучно не показалось». «Он у меня гость индийский, и петь будет, и плясать!» Василиса отвела глаза, в которых светилась упрямая «А это мы ещё посмотрим». «Ладно, заболтались мы, а уже светает?» — спохватилась старуха. «Позавтракаем, мы уже в дороге, а сейчас товары непроданные уложить надобно». На. «Да я, бабушка, уже всё уложила, в путь собралась». «Правда?» — удивилась Ега «А бочка?» «Бочку-то с квашными лягушками ты не могла одна выкатить да выбросить. Она ж тяжеленная». «А я тут без тебя, бабушка, расторговалась немножко». «Ишь ты, и лягушек продала. Сколько?» Зашла ко мне княгиня иноземная. Молоденькая да красивая, одета не по-нашему. Искала, где бы купить башмачок хрустальный в пару к тому, что у неё есть. Маленький такой, будто на куклу слажен. Я, говорит, с мужем расхожусь. Один башмачок ему на память оставлю. Я удивилась, мол, как в этаком ходить? Разобьёшь ведь, осколками ноги изрежешь». А она говорит, «Я в этих башмачках однажды целый вечер на балу отплясала. И вдруг как расплачется плачутся». Ига и Ворон заинтересованно слушали. «Я ей водиться дала, успокоила, утешила. Она и рассказала, что в неё на балу королевич влюбился. По этим башмачкам разыскал доженился да женился». А дальше всё худо пошло. Она ведь не из принцесс родом-то, простая девица. Вот родня королевская начала о ней худое говорить. Мол, ей не на балах танцевать да послов заморских принимать, а печки чистить от золы. Сперва-то за спиной шептались, а потом и в глаза начали. То одно злое слово, то два. Муж сначала за неё заступался, а потом надоело ему. Стал всё чаще на охоте пропадать. А с охоты вернётся усталый носом в стену и заснул. Пробовала она, бедненькая, с ним поговорить, а он ей твердит одно. «Да чем ты недовольна? Принцессой же стала! Ей-то надоело, она возьми и стукни по столу кулачком. Ухожу, мол, от тебя, коли так, и сиди себе, как сыч на своём золотом троне!» Ега одобрительно кивнула. «Она хорошо умеет стряпать», — продолжила Васёна. «И дом вести умеет». Вот и решила открыть харчевню, по-ихнему ресторан, дорогой, с редкостными блюдами. У неё крёстная настоящая фея, обещала ей поначалу помочь деньгами, а дальше, дескать, ты красавица сама, и взяла её на ярмарку поворотные ночи, чтобы редкостей накупить, по-ихнему деликатесов. Так я, бабушка, ей для смеха предложила квашеную лягушку, а она прям загорелась». В той Франции, оказывается, лягушек-то едят. «Кря!» – изумился ворон. Отведала она из нашей бочки лягушатины. И даже глаза закатила от восторга. Пошла сыпать заморскими словечками. Пикантно да оригинально. Никогда, говорит, не слыхала, что лягушек можно мариновать в крепком алкоголе. Говорит, ради такого лакомства к ней со всех концов страны приезжать будут. За одним, говорит, дело стало – Придумать красивое название для блюда, да цену повыше поднять. Ну, я и название подсказала. «Чары чёрного леса». «Сколько лягушек она купила», — перебила девочку «Всех сколько есть вместе с бочкой. Тут же на улице наняла пару мужиков посильнее, они бочку и укатили». И «Всю бочку? Ёлки-палки-бурелом». «Эй, сколько дала? Это твоя книгеня? Васьёна сняла с полки синий бархатный кошелёк с вышитым гербом и короной. Вот бабушка. Она ещё шутила: "Забираю мол товар вместе с бочкой, отдаю деньги вместе с кошельком". И заказала на следующую ярмарку ещё столько же лягушатины привезти. Баба Ига взвесила кошелёк на руке, Довольно хмыкнула, достала золотую монету, прикусила крепкими по-молодому белыми зубами, не фальшивая ли. «Хвалю, внучка, хорошо расторговалась. Этак ты ещё и придумаешь, как зеркало правды к работе приспособить. Я-то уже один способ нашла, но наверняка ведь и другие пути есть, чтоб приручить зеркальце». «Ой», — всплеснула руками Васёна, — «прости, бабушка». Я же не знала, что ты хочешь его к делу пристроить. Продала я его, зеркальце-то. Продала? Ахнул приятно удивленный ворон, но тут же спохватился, вспомнил, чья это добыча, добавил сурово. А мои проценты? Да помним, помним, что ты в доле, отмахнулась ига от птицы. Так какому простаку, внученька, ты продала зеркальце? Прошел мимо нашей избушки один важный господин с востока. Он мне имя своё назвал: Гарун Рашидович Абасидов, родом из халифов. Это вроде царя, по ихнему. Вот про этого я слыхала, разом посерьёзнела Ига. Эх, чего его к нам занесло? Вроде царя ходит без свиты, неодобрительно сообщила Васёна. Только один при нём, страшный такой высокий, жилистый, весь в чёрном и кривой меч на поясе во. Масрур. тревожно каркнул ворон. «Да, Масрур», подтвердила яга, «охранник и личный палач этого самого царя-батюшки. Ежели Гарун свет Рашидович пальцем шевельнёт, Масрур тут же кому угодно голову с плеч срубит». «Тот он мне сразу не понравился», кивнула Васёна. а алиф этот самый увидел нашу избушку и остановился посмотреть. Говорит, никогда не видел двухногих жилищ». Насмотрелся на куриные ножки, а потом зашёл в избу и спросил, какие у нас есть ещё диковинки. Я сказала, что все наши диковинки мы уже распродали, осталась самая ценная вещь, за которую ни у кого денег не набралось. «Молодец», — одобрила Ига, — «какую вещь желаешь всучить покупателю? Та непременно должна быть самая ценная и редкая». «Пусть он понимает, какая это честь и какой почёт владеть такой покупкой!» «Престиж!» — подтвердил многоучёный ворон. «Вот я и дала ему говорящее зеркальце. Ой, сразу об этом пожалела!» — со вкусом рассказывала девочка. «Чего только эта бестолковая стекляшка халифу не наговорила! И ноги-то у него кривые, и голова-то у него словно дыня!» И бородата мочалка-мочалка, и глаза глазата как две оловянные пуговицы, и пузо как подушка под халатом. Ну, думаю, беда. Ладно, еще, если он со злости только зеркальце самоприлавок хватит, а ежели и меня пришибить пожелает. Вон слугатый его, Масрур, этот самый, почернел весь, не хуже нашего Ворона Вороновича, и за рукоять своего кривого меча держится. Огарон возьми, да захохочи. А как просмеялся, так сказал, Мои подданные топят меня в лести, И строен я, как кипарис, И лик мой подобен луне, И борода моя, как прекрасный водопад, И в очах моих океан мудрости земной и небесной. Есть опасность самому поверить в эти медовые словеса. От говорящего зеркальца мне будет большая польза. Я положу его в драгоценную шкатулку из слоновой кости и буду знать правду о себе. Может быть, в кривых зеркалах и приятно отражаться, но всё-таки полезнее время от времени посмотреть на себя в прямое зеркало». «Надо же!» — удивилась баба-яга. «Вот царь, а всё-таки умный». Он сказал, что за редкостную вещь цена должна быть достойная. Оторвал от своей челмы камень и дал впромен за зеркало. «Ну-ка, ну-ка, покажи!» — хищно скинула голову яга. С той же полки, где только что лежал бархатный кошелёк, Васёна сняла крупный алмаз и покатила его по столу. Яга напряглась, глаза её на миг вспыхнули алчным красным светом. Васёна заметила это и сказала с напускной наивностью. «Ты же знаешь, бабушка, я в самоцветах не разбираюсь. Ежели взяла я дешёвый камешек, уж прости меня, глупую!» «Ничего, неплохая алмазина», — откликнулась старуха, накрывая камень ладонью. Равнодушный тон старухи не обманул девочку. Васёна подумала, что дома, в Чернолесье, её вряд ли накажут за самовольную отлучку. Ворон Воронович не сводил с великолепного алмаза своих маленьких блестящих глаз. А когда ладонь старухи надёжно укрыла драгоценность, ворон словно очнулся, Вспомнил о чём-то и совсем человеческим жестом хлопнул себя крылом по лбу. «Дурень! Чуть не прошляпил!» И обернулся к Еге. «Дело у меня срочное. Вы трогайтесь без меня, а я по дороге догоню». Сорвался с места и вылетел в открытое оконце. Ега глянула ему вслед и сказала проницательно «Ега». У кого-то под самый конец ярмарки будут нежданные убытки. Ладно, внучка, не наше дело чужую убыль считать. Давай каши поедим и в путь. Над чёрным лесом разгоралась заря. В полном безветрии застыли вдоль лесной дороги разлапистые ели, Не стряхивали широких ветвей тяжёлые снежные шапки, словно принарядились, чтобы встретить Ягу Велесовну после недолгой отлучки. Избушка медленно, устало плелась по пустынной дороге, волочила ноги. В поворотную ночь над Чернолесьем прошёл большой снегопад, и теперь изба оставляла за собой две глубокие борозды. Васёна отказалась ложиться до возвращения домой — Глядела в окно, щебетала про ярмарку, про карусель, про песельников, при этом ни разу ни словечком не упомянула Риши, а всё-таки одолела её мерная качка, идущая в перевалочку избушки. Не удержалась девочка, задремала прямо на сундуке, прислонившись головой к стене, и чему-то счастливо улыбаясь во сне. Яга Велесовна, положив рядом с собой маленький моточек серебряных нитей и змеиную шкурку, чинила верную метлу. Привычно подбирая один к другому колючие терновые прутья, она в мыслях прикидывала, кто же ей так навредил с метлой-то. Замысел был неплох. Яга могла навернуться с небес, грохнуться оземь. Надо измыслить защитное заклятие, чтобы впредь такого не случалось. Но всё-таки кто расстарался? У кого хватило силы, дерзости и злости? Старая колдунья поимённо перебирала в памяти своих врагов. Неспешно, с расстановочкой. Это было занятие долгое и приятное, а ещё хорошее упражнение для памяти. На крыше, у самой трубы, на растрепавшемся от времени старом гнезде сидел ворон-воронович, только что догнавший избушку. Старой птице хотелось спать. Ворон клевал носом, но время от времени встряхивался, и заботливо поправлял торчащие из гнезда прутья, пряча что-то. Сквозь прутья свешивалась бирка, на которой в рассветных лучах можно было прочесть «Браслет гламурный, розовое золото». Ольга Голотвина. «Ярмарка. поворотной ночи». Читали Елена Федориф и Иван Савоськин.